не будет здесь совсем своим. Каюту с круглой табличкой 44 он нашел через час. Не потому, что было трудно найти, просто он отвлекался в пути, потому что сначала попал в кают-компанию, где увидел длинный стол, и где ему очень понравились установленные посредине хрустальные солонки и перечницы. И он даже положил в мешок по штуке. «Мать будет рада, если я принесу ей такие вещи, Потом он долго рассматривал шахматы. Видно, при ударе коробка упала на пол и разбилась, и фигуры рассыпались по ковру. Ему никто не рассказывал о шахматах. «Это, наверное, скульптура неизвестных земных животных». «И, конечно, удивителен был ковер. У него не было швов». «Значит, его выделали из шкуры одного животного. Какое же животное на земле так великое, и при том у него такие странные узоры на шкуре?» Наверное, это морское животное. Эгле рассказывала, что самые большие животные обитают в море и называются китами. Почему-то раньше я думал, что у китов гладкая шкура. Сколько тут чудесных и непонятных вещей. К исходу часа, который потребовался, чтобы добраться до каюты 44, он был переполнен впечатлениями, но впечатления, накапливаясь, вызывали отчаяние от собственной тупости, от собственной неспособности разобраться в вещах. Если бы Томас дошел до корабля, он бы сказал, зачем, почему, для чего это все. Перед дверью в 44-ю каюту Олег долго стоял, не решаясь открыть ее, хотя знал, что ничего особенного он там не увидит. И он даже понимал, почему. Пусть мать говорила много раз, и все говорили. Твой отец погиб при крушении корабля. Он был в двигательном отсеке, где раскололся реактор. Но ведь он мог потом, когда все ушли, думая, что он погиб, прийти в себя и добраться до каюты, и там уже замерзнуть. Почему-то Олег никогда не верил в смерть отца, и отец оставался живым на корабле, ожидающим, несчастным. Может, это происходило от внутренней убежденности матери? «Я знаю, что ты жив». Это был ее кошмар, ее болезнь, которую она тщательно скрывала от всех, даже от сына. Но сын об этой болезни отлично знал. Наконец Олег заставил себя отодвинуть дверь. В каюте темно. Стены покрыты обычной краской. Пришлось задержаться, зажечь факел. И глаза не сразу привыкли к плотьми. Каюта состоит из двух комнат. В первой стоят стол, диван. Здесь ночевал отец. Во второй внутренней комнате жила мать с тобой, Олегом с младенцем. Каюта пуста. <свят> Отец не вернулся сюда. В маленькой комнате, смотри, стоит детская кроватка. Это сооружение с расстёгнутыми и свесившимися ремнями, мягкое, как бы висящее в воздухе, предназначено для... ребенка. И вот, почему-то недавно минуту назад ребенка унесли отсюда. Спешки даже оставили один очень маленький розовый носок и погремушку, разноцветную погремушку. Олег еще не осознав до конца, что встретился с самим собой в этом заповеднике остановившегося времени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 Вещи исчезают, а если что-то и остается, то остается как память, сувенир. А здесь, в петле, прикрепленной к бортику кровати, висит недопитая бутылочка с молоком. Молоко замерзло, но молоко можно было растопить и допить, вернуться через 16 лет и допить. И увидев себя,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 Туфли высунулась из-под кровати. Книга, заложенная листком бумаги, лежит на подушке. Бесы. И написал ее Достоевский. Я слышал это имя на уроках тети Луизы. Толстая книга. На закладке набросаны формулы. Мать была химиком-теоретиком. Неужели писатель может написать такую толстую книгу? А также братья Ромазовы. Идиот. Преступление и наказание. У как Нижнеска. бы ни было тяжело идти назад, я ее донесу.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 Его книги стояли в ряд на полке, за стеклом. Его вещи висели в стенном шкафу. Олег вынул из шкафа форму отца. Наверное, он не надевал ее на корабле. Совсем новая, синяя, плотная, с двумя звездочками на груди, с тонким золотым лампасом на узких штанах. Мундир мне немного великоват. А если надеть... Поверх куртки. То будет впору. Только нужно чуть подогнуть рукава. Штаны подверну снизу. Удобно. Если бы твой отец жил в деревне и ходил в этой форме, он разрешил бы тебе иногда надевать ее. Теперь корабль окончательно принадлежал Олегу. «Даже вернувшись в лес, он всегда будет тосковать по кораблю и стремиться обратно. Сюда, как стремится старый, как стремился Томас. И в этом тоже не было ничего плохого. В этом была победа старого». «Я не хочу, чтобы те, кто растет в деревне, стали частью леса». «Теперь я понимаю, почему». Олег догадался откинуть крышку стола, и там с внутренней стороны оказалось зеркало приходилось видеть свое отражение в тихом пруду и в маленьком зеркальце, которое Эгля берегла как самую главную ценность. Но в большом зеркале он не видел себя никогда. И, глядя на себя, он осознавал раздвоение. Но это раздвоение не было противоестественным, ведь там, за открытой дверью, только что был он, Олег, кодовалый Я даже не допил молоко. А теперь он стоит перед зеркалом, в мундире отца. Хоть сейчас совсем не похож на отца, потому что его лицо обморожено, обветрено, обтянуто темной кожей с ранними морщинами от недоедания и жестокого климата. Но он все-таки вырос, вернулся, надел мундир и стал членом экипажа корабля «Полюс». В письменном столе Олег нашел записную книжку отца. Половина страниц в ней была чистой, не меньше ста пустых белых листиков. Целое сокровище для старого. Можно будет учить ребят, рисуя на бумаге разные вещи, чтобы они видели и понимали, потому что им надо будет, как подрастут, обязательно вернуться к кораблю. <свят> Еще он нашел там несколько объемных цветных картинок, фотографий с видами земных городов и тоже взял их с собой. Некоторые другие вещи были непонятны, и их Олег трогать пока не стал. Он понимал, что возвращение к поселку будет трудным. Но одну вещь он взял, потому что сразу догадался, что это такое, и понял, как будет счастлив Сергеев и как будет счастлив Пайткус, который рисовал ему эту вещь на влажной глине, и много раз повторял. Я никогда не прощу себя, что никто из нас не взял бластера, ни один человек. Ты зря казнишься. Для этого надо было возвращаться на мостик, а там была смертельная радиация. Оказывается, бластер лежал у отца в столе. Рукоять надежно легла на ладонь. Холодная, тяжелая рукоять. И чтобы проверить, есть ли в бластере заряд, он направил его на стену и нажал спуск. Теперь он был не только хозяином корабля. Теперь он получил возможность говорить с Лесом не как проситель. Нас не трогайте, нас не трогайте. Хочется пойти в навигационный отсек или в узел связи. Но разумнее вернуться на склад. Потому что если Дик с Марьяной пришли туда, они будут волноваться. Склад пуст. Никто сюда не заходил. Ну что ж, пойдем разбудим. К тому же, Хотя Олег в этом себе не признавался, хотелось показаться им в мундире космонавта. Хотелось сказать... Вы проспите все на свете, а нам пора улетать к звездам. Олег не тушил факела даже в освещенном коридоре. На этот раз он пересек ангар напрямик. Путь оказался куда короче, чем вчера. Он уже привык к кораблю. Впереди показался яркий свет, люк наружу был приоткрыт. Они его забыли закрыть. Хотя это здесь не важно. На такой высоте, в снегу, вряд ли водятся звери. Что им тут делать? Никаких следов Дикой Марьяны. Снег за ночь сравнял и сгладил вчерашние следы. Снег без единого темного пятна. Эй! Олег, там что-то белое. Зверь, как мохнатая ящерица. Он разрывает белый холм, белый сугроб. Где Дик с Марьяной? Палатка! Сугроб ожил. Взметнулся вверх столбом снега. Дик, проснись. Я запутался! <связывается> Бластер! Не стреляй издалека. Беги ближе. <связывается> стреляй! <связывается> <связывается> Спасибо. Дик, пойдем в навигационный отсек. Нет. Нужно притащить к выходу все, что необходимо взять с собой. Я буду в госпитале. Отберу лекарства и инструменты. Похолодало. Поспешим. Еще день, и из гор не выбраться. Снег будет идти много дней, и морозы усилится до 50 градусов. Олег оказался в навигационном отсеке один. Он постоял несколько минут в торжественном окружении приборов в центре корабля, создание которого было немыслимым подвигом миллионов умов, и тысячи лет человеческой цивилизации. Но Олег не испытывал ни ужаса, ни безнадежности. Теперь поселок превратился из центра Вселенной во временное убежище на те годы, пока корабль не станет истинным домом. Пока мы не поймем его настолько, чтобы с его помощью найти способ сообщить о нас Земле. Для этого надо восстановить аварийную связь. Пускай не сегодня, пускай через много лет потому что этому надо научиться. Пойдешь в радиоотсек, найдешь справочники и инструкции по связи. Их надо понять, прежде чем я умру. Радиоотсек! <звы> в радиоотсеке полутемно. Олег не сразу отыскал ящик с инструкциями. Он вынул справочники, их оказалось много, и неизвестно, какой нужнее. Я скорее выкину туфли матери, чем эти книги. Хорошо бы взять с собой какие-нибудь детали, инструменты, которые пригодятся. Но это придется отложить до следующего раза, когда я буду понимать смысл этих экранов и панелей. Все, можно идти. И тут внимание Олега привлекло слабое мерцание в углу на панели, полуприкрытый креслом оператора. Олег осторожно, словно к дикому зверю, подошел к тому месту.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 рука олега дотронулась до ручки которая легко поддалась и сдвинулась вправо и тогда из-за тонкой решетки рядом с огоньком донесся тихий человеческий голос Творит земля говорит земля. Земля. Земля. Земля. земля олег потерял ощущение времени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 А может, они были неисправны? Земля. До свидания, Земля. Я за тобой собирался. Ты что, хочешь здесь навсегда остаться? Я бы остался. Я слышал, как говорит Земля. Где? В радиоотсеке. Ты ей сказал, что мы здесь? Они не слышат. Это какой-то автомат. Ведь связь не работает. Разве ты забыла? А может, теперь заработала? Нет, но обязательно заработает. Ты это сделаешь? Вот, это все книги, и я их выучу. Дик, Дикушка, я только сбегаю туда и послушаю голос. Пойдем вместе, а? А кто все это будет тащить? Ты знаешь, сколько снега на перевале?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 Потом по плоскогорью, потом вниз. Шел снег. Было очень трудно. Но было не холодно. И было много еды. Пустые банки они не выкидывали. <связывая> Коза? <связывая> она нас ждала. Как она исхудала. Смотрите, три козленка. Какие милые, пушистые. Они хотят есть. Смотри, не отрави ее. Молодец, что от меня убежала я бы тебя наверняка убил. А теперь мы тебя запряжем. Не получится. Она не хочет. И козлята тревожится. Так и шли дальше. Дик с Олегом волокли нарты. Марьяна поддерживала их сзади, чтобы не прокинулись, А последняя шла коза с детенышами. И конючила. Ей вечно хотелось жрать. Даже когда спустились к лесу, и там были грибы и корешки, она все равно требовала сгущенного молока. Не, не. Хотя так же, как и путешественники, не знала еще, что это за белая сладкая масса. Кира Булычева Действующие лица и исполнители Старый Сергей Сосновский Томас Максим Керен Мать Мария Рощенкова Олег Доминик Мара Дик Денис Фомин Марьяна Виктория Воробьева Тетя Луиза Клавдия Коршунова Эгли Елена Плаксина Линда, Екатерина Половцева Сергеев, Александр Лутошкин Вайткус, Владимир Суворов Дети, Пелагея и Лев Перегудовы Автор сценария и режиссер Екатерина Половцева Композитор, Сергей Филиппов Исполнители музыки, синтезаторы ударные Максим Котнов, скрипка, фортепиано Сергей Ракитин Виолончель Наталья Булатова Звукорежиссеры Наталья Замиралова и Андрей Коновалов Редактор Жанна Переляева Театр Радио Россия